Глава двадцать третья. Утренний салон прошел нормально. Я бы даже сказала удачно. В этот раз формат проведения изменили по многочисленным просьбам призраков. Теперь они взбирались ко мне на сцену, садились на приготовленные стулья и общались тет-а-тет. -тет. Правда, за час я успела принять всего семь посетителей, но зато поговорила с ними лично. Управляющий выделил мне по 10 минут на каждого и четко следил, когда следовало закончить разговор. Из приятных нововедений был приготовленный для меня стол с подносом, на котором за горничная расстаивала графин со освежающим ягодным напитком, в этот раз вполне безопасным, и легкий фруктовый пирожный. Перед тем, как звать посетителей, я вместе с Виларом попробовала угощение. Пирожные были восхитительными, а особенно мне понравился легкий цитрусовый мусс. Кислинка хорошо оттеняла бисквит, и пирожные нельзя было назвать приторными или сладкими. После посещения корчмы и испытанного днем легкого токсикоза, я сомневалась, стоит ли мне их пробовать, но в итоге слопало два. Пожалуй, я бы взяла рецепт. У вас на Земле нет фрукта Нустар, он растет только на Голубой планете, вежливо ответил Виллар. Он избирает в себя сладость при приготовлении и выделяет сок, из которого, собственно, взбивают мусс. Вы заметили послевкусие? Оно кислое. Сам управляющий скушал только одно пирожное, но зато сделал это с нескрываемым удовольствием. Жаль, искренне расстроилась я, вытирая губы салфеткой. Никогда не любила сладкое, но эту вкуснотищу съела бы еще. Если вам понравилось, повар будет готовить их каждый день, с поклоном ответил Вилар. Первыми в конференц-зал вошли Лорис. Пока они шли вдоль рядов и улыбались, Вилар напомнил мне об их особенности. Не забудьте, они высасывают из людей память. Не касайтесь их рукой или даже кончиком туфель. Так может установиться контакт. Я не успею вам помочь. Это происходит моментально. — А восстановиться можно? — шепотом уточнила я. — Конечно, но долго и муторно. Я судорожно сглотнула. Надо бы мне привыкнуть, что в этом отеле нет безобидных призраков и что порядки в их мирах отличаются от земных. «Не нанеси вреда ближнему своему, призраки об этом и не слышали. Очевидно, меня отделяет от страшной участи только покровительство рыцаря и работа в отеле». Я уставилась в пуговичные глаза подошедших Лорис и мило улыбнулась. «Что ж, буду играть свою роль, раз нет другого выхода». «Леди Олеся, помните нас? Мы Лириана или Эрл, добродушно улыбнулась Лорис в белой шляпке. «Мы рады видеть вас в добром здравии». «А что, могут быть другие варианты?» — пошутила я. Муж с женой переглянулись. «Дошли слухи, что вы стали предметом охоты обезьянтуса», — после недолгого молчания сказала Лириана. «Что само по себе не очень хорошо, а приставучие, клинился ее муж и противно засмеялся. «Как его объело тебе в голову что-то!» «Так и за сто лет не высосешь!» — подхватила Лириана. Оба лакмата и синий лорис выглядели до крайности довольными. «Не то чтобы мы пытались, Олеся. Обезьянтусы не особо вкусный деликатес. Обычно мы оставляем их на крайний случай». «Да-да, они совсем невкусные». «То ли дело люди», — широко улыбнулся Леэрл, продемонстрировав острые зубы. «Наверное, я побледнела, потому что Лириана шикнула на своего супруга, без всякой паузы сменила тему». «А чем в вашей стране питаются? Какую энергию предпочитаете вы? Расскажите, Олеся». Мы хотим получить информацию из первых уст. Я сцепила руки и постаралась подробно ответить на трудный вопрос. Наша пища материальна. Мы получаем энергию опосредованно, рассказывала я. В пищу используем продукты как растительного, так и животного происхождения. Ну, таким образом, энергия становится нечистой, возмутился Лиэрл. Как вам, людям, может нравиться энергия с примесями? На такую претензию я не сразу нашлась, что ответить. Как объяснить людоеду, что кушать других нехорошо? А тигру, что негуманно есть зайчатину с точки зрения зайцев? После замечания Вилара я смотрела на Лорис почти как на людоедов. Они пожирают воспоминания. Да для человека это, может, самое главное в жизни. И вообще воспоминания могут быть смыслом и внутренним стержнем. Обычно мы не воспринимаем постороннюю энергию как источник пищи. Наши тела не приспособлены к потреблению напрямую. Даже через прикосновение поразился до глубины души Лиэру. Как же вы едите? Хм, вот так. Я взяла с подноса пирожное и откусила кусочек. А потом жуем челюстями и перевариваем в желудке. Лорис смотрели на меня, как на мессию. В их глазах-пуговичках светилось восхищение пополам с удивлением. «У нас нет этого самого желудка», — пробормотала Лириана. «А зубы даны для того, чтобы защищаться от других, более агрессивных видов». «Да», — подтвердил муж и клацнул зубами. «Я вам больше скажу», — доверительно понизила голос я, пододвигаясь. «В моем мире считается, что призраки бесплотны и вообще эфемерные существа. Они не могут никого укусить или лишить памяти, исключено». «Призраки — это неупокоенные души, чьи задачи является лишь напугать человека, и все». «Невесело у вас живется», — вздохнул Леру. «Вот поэтому мы ездим в отпуск на голубую планету». «Да, там, возможно, все», — радостно подтвердила Лириана. «Но вас, леди Олеся, мы приглашать не будем». «Да, не будем», — согласился ее муж. «Вас там съедят или лишат памяти и жажды к жизни». «А мы к вам очень хорошо относимся», — заверила Лириана и захлопала глазками. Мне, как хозяйке салона, только и пришлось, что выразить благодарность в ответ и уверить парочку в своем расположении. Лорис расцвели жутковатыми улыбками и вышли. Следующим посетителем стал Асминтус Клай. Высокое существо синего цвета, но с телом, как у человека. Призрак был очень похож своими щупальцами на земного осьминога, Он едва разместился на маленьком стуле напротив меня, а его руки постоянно висели в воздухе, чем изрядно нервировали. Почти одновременно с ним в зал вошел рыцарь. Редмонд едва заметно кивнул нам и уселся в одно из свободных кресел у дверей. Казалось, рыцарю абсолютно все равно, как проходит салон. Он достал электронное устройство, похожее на планшет, и уткнулся в него. Наш разговор прошел почти один в один, как с Лорис. Клайя удивился, что мы не пьем кровь, и мне пришлось подробно рассказывать и наглядно показывать, как мы получаем необходимые витамины и минералы. «Удивительно!» — сипел асминтус, выдувая воздух через плоские ноздри. «Поразительно!» Имен следующих двух асминтусов я не запомнила, а пришедший Лорис был именно тем песклявым малым, что пел на одном из салонов. Он единственный поинтересовался культурной жизнью на моей родине, правда, с целью — спеть гимн Лориса в ответ. Я даже не успела перечислить всех известных композиторов и их произведения, как он начал свою песню. Скорее всего, это была песня. Мне, во всяком случае, хотелось в это верить. Но звуки он издавал запредельные. Первые секунды мы с Виларом терпели, потом плюнули на этикет и закрыли уши. Сохранение перепонок показалось нам важнее вежливости. Сквозь дикий ор я видела, как встал со своего места рыцарь. Неспешным шагом он направился к сцене, обмахиваясь своим планшетом, как веером. Редмонд что-то сказал Лорис, и крик прекратился. Удивленно переглянувшись с Виларом, мы опустили руки. «Хорошая песня, но ми третьей октавы вышла нечетко», — невозмутимо рассуждал рыцарь. «Вам стоит поработать над интонацией. Такой голос пропадает». Если бы синий лохматый лорис мог покраснеть от удовольствия, он бы это сделал. Но сейчас он только возбужденно пыхтел, очень напоминая ежика, и с нескрываемым счастьем слушал Редмонта. И кульминацию нужно погромче. Понимаю, что это припев. Да — Да-да, он повторяется три раза! — воодушевленно закивал призрак. — Я думал, может перенести его на октаву вверх? — Излишне! — лениво отмахнулся рыцарь. Сделайте расстановку между первыми словами. Так вы усилите эффект. — Надо же! Никогда не думал об этом! — пискнул призрак. И еще минут пять они обсуждали исполнение неизвестного мне корсара, который, как я поняла, был гуру вокала в стране Лорис. — Не знала, что такое, как он, интересуется музыкой, — шепнула я на ухо Вилару, когда управляющий наливал мне морс в стакан. Вот, — О, а! Господин любик послушать на досуге! Вилар запнулся, поймав хмурый взгляд рыцаря. «Неважно. Олеся, вы утомились?» «Немного», — согласилась я, все еще наблюдая за рыцарем и Лорис. «Теперь, пожалуй, я навещу мадам Грин. Ее чудесный гипноз возвращает меня к жизни». «Я провожу вас», — поклонился Вилар, и мы вышли, оставив двух любителей музыки дискутировать дальше. Пока я шла до двери, ощущала пристальный взгляд между лопаток и от того легкое беспокойство. Салон прошел хорошо, все посетители остались довольны, и почему рыцарь был недоволен, мне недомёк. «Здесь что-то личное», — думалось мне, пока мы шли по коридору. Призраки здоровались, раскланивались со мной, как со старой знакомой. Их внимание было приятно, и в то же время я чувствовала, как заслужила его. Никогда прежде я не выкладывалась так сильно, чтобы привлечь чье то внимание. «Будьте осторожны, Олеся». Вилар остановился перед шестым номером. «Я бы и не стал доверять мадам полностью. Она не постоянно в своих пристрастиях, как все женщины. Надеюсь, вы меня понимаете». Я кивнула и легонько постучала. Совет Вилара показался мне слегка наивным и надуманным. Доверять или нет, в моем случае вопрос не стоит. Выжить или нет, вот в чем вопрос. Мадам Грин открыла мне почти сразу, после второго стука. Старушка выглядела слегка растрёпанной и как будто заспанной. В зубах была зажата неизменная сигарета, глаза обильно подведены черным карандашом. Сегодня мадам была в свободном балахоне лимонного цвета. Я не успела поздороваться, как и в нос мне ударил сладковатый дым. Это с вишней, сообщила она, проходя в прокуренный будуар. Подумала, тот на досуге тебе понравится. К горну подступил ком, и меня замутило. Непривычный запах попал в желудок и скрутил его в тугой комок. Срода в моем окружении никто не курил, да и на курение в общественных местах в моем мире есть ограничения. К тому же беременным вредно вдыхать загрязненный воздух. Кажется, мадам Грин этого не понимала. Попыхивала себе сигареткой и напевала под нос еле слышную песенку. «Я не курю». Отмащиваясь от назойливого запаха, я пыталась задержать дыхание, Если какое-то время не давать организму повода, он успокоится. Мадам равнодушно пожала плечами. — Ты какая-то бледная! Старушка уселась на пушистый ковер и достала из кармана карты. — Хочешь, погадаю? И, не дожидаясь моего согласия, она принялась раскладывать карты в три ряда. — Настоящее, прошлое и будущее, — пояснила она. — Сейчас посмотрим, что тяготит твою душу. — Работа. Невесело пошутила я. Мадам оставила мою реплику без внимания. Ну и ладно, я и не претендую на славу межмирового юмориста. Мадам перевернула карты и внимательно рассматривала пестрые рисунки. На ее лбу то и дело проступала глубокая морщинка, и старушка еще больше хмурилась. Что она увидела? Я никогда не интересовалась гаданиями предсказаниями или еще какими оккультными делами. Так что для меня все эти картинки были похожими. Размолю и выбрось. Никакой художественной ценности они явно не представляли. Не знаю, чему охнула мадам и почему схватилась за сердце. Мне даже не хотелось вникать. Хм, постаралась привлечь ее внимание. Я вообще-то к вам по делу. Помогите мне, пожалуйста, поспать, как в прошлый раз. Один час сна под гипнозом и ходишь целый день как огурчик. Мадам неотрывно смотрела в карты. «На тебя покушались?» — вдруг вскрикнула она. «Хотели вытащить душу!»